Глава двенадцатая. Мел, теперь надо разобраться с одеждой Колфакс. А Мели это не могло бы помочь ему. Она подарила ему кивок вежливости, как это принято в приличном обществе, и Райм еще раз осознал, насколько он зол на Мели. Подойдя к Мелу, Сакс надел резиновые перчатки, аккуратно разложил одежду Колфакс и щеткой смыл из нее все прилипшие к ткани частицы на чистой листовой бумаге. Копер поднял их при помощи специальной ленты и принялся рассматривать в микроскоп. Маловато, вздохнул он. Большинство следов погибло из-за воздействия паров, немного земли, но для анализа не хватит. Подожди-ка. Великолепно. У нас есть какие-то волокна, посмотри. Не могу, сердито подумал Райм. Тёмно-синие, смесь шерсти с окарилом, как я полагаю. Недостаточно жесткий, значит, не из ковра, следует на одежду. Ну, в такую жару он вряд ли бы стал надевать шерстяные носки или свитер. Скорее всего, это лыжная маска. Могу поспорить, что ты угадал. Поддержал приятель Мел. Значит, он серьезен в своем намерении дать нам шанс спасти их. Отозвался Линкольн. Если бы он намеревался убивать, то ему было бы все равно, видели они его или нет. Эта скотина, вероятно, думает, что всё сойдёт ему безнаказанно, возмутил соседитов. И ни к какому самоубийству он тоже не помышляет. Значит, если мы его поймаем в тот момент, когда кое-кто из его жертв всё ещё будет находиться в опасности, он сможет провести с нами переговоры и на чём-нибудь столковаться. Хмм, мне нравится твой оптимизм, Лон, улыбнулся Рай. В прихожей раздался звонок. И том спустился вниз, чтобы открыть входную дверь. Через несколько секунд по лестнице поднялся Джим Полинг. Вид у него был растрепанный и обеспокоенный. А что еще можно ожидать от своей внешности, если целый день приходится болтаться между пресс-конференциями, офисом мэра и зданием ФБР? Да, с Форелли у нас этот раз вышел неудачно. Кивнул ему Селинта, а потом пояснил для Райма: Джимми у нас заядлый рыболов. Сам делает блесны и все такое и прочее. Если я выбираюсь за город к воде, то беру на прокат лодку, к ней упаковку пива и вполне счастлив. Сначала разберемся с этим негодяем, а потом будем думать о рыбалке, заявил Полинг, наливая себе горячего кофе из кофейника, который Том предусмотрительно оставил возле окна. Джим выглянул на улицу. Я был немало поражён, увидев, что к нему уставились две крупные птицы. Ничего не сказав, он снова повернулся к Райму и объяснил, что из-за дурацкого похищения в аэропорту ему пришлось отказаться от рыбалки в Вермонте, хотя поездка была запланирована уже давно. Райму никогда не приходилось рыбачить. У него не было на это времени, да и сам он не считал себя склонным увлекаться чем-то чересчур сильно. Но теперь он почувствовал, что и искренне завидует Полингу. Безмятежность рыбной ловли казалась ему притягательной. Это был как раз тот вид спорта, который можно было заниматься в полном одиночестве. Те виды, которыми как правило занимаются инвалиды, носят состязательный характер и в любом случае подразумевает физическую, есть не силу, то ловкость. Нужно кого-то побеждать, кого-то опережать. Чтобы доказывать всему миру и самому себе, баскетбол, теннис, марафон в инвалидных креслах, Райм твердо решил, что если ему приеспичет заниматься спортом, то он выберет рыбную ловлю, хотя забросить леску при помощи единственного функционирующего пальца тоже был весьма проблематично. В прессе его уже называли сирийским похитителем, сообщил Полинг. Возможно, они не ошиблись, подумал Райм. А мэр буквально сходит с ума. Он хочет призвать на помощь федералов. Мне пока что удалось уговорить шефа никому это дело не передавать, но мы не имеем права потерять следующую жертву. Мы постараемся, езвительно вставил Райм. Отхлебнул глоток кофе. Полинг подошел ближе к кровати. Ты хорошо себя чувствуешь, Линкольн? Превосходно. Полинг посмотрел на бывшего коллегу, может быть, немного дольше, чем следовало. И кивнул Селидту. Деложи мне вкратце обо всем случившемся. Через полчаса у меня назначена очередная пресс-конференция. Вы последнюю по телевизору не смотрели? Не слышали, что там говорил один репортер? Ему интересно, как по-нашему отреагирует семья жертв, когда узнает, что женщину буквально сводили за живо? О боже! Бэнкс только покачал головой. Райму вспомнил с один случай. Три с половиной года назад, когда шло расследование дела об убийстве полицейских, капитан разбил в дребезги весьма дорогую видеокамеру у репортера только за то, что тот поинтересовался не из-за того ли столь агрессивен Полинг, что преступником оказался человек, который и сам служил в полиции. Полинг и Селитта устроились в дальнем углу спальни, и детектив принялся обсуждать капитана в ход дела. Когда, наконец, Джим покинул их, То Райм обратил внимание на то, что сейчас капитан не был наполовину таким же бодрым и жизнерадостным, как обычно. Прекрасно, объявил Купер. У нас имеется волосок, обнаружен в кармане жертвы. Целый? Без особой надежды спросил Райм, и поэтому ничуть не удивился, когда Мелс обвздохом ответил: "Ой, нет, без луковицы. Без луковицы волос нельзя индивидуализировать." Он может служить только не слишком информативным вещественным доказательством. По нему никак нельзя определить структуру ДНК и определить преступника, хотя определенную ценность волос, разумеется, представляют. Канадские ученые-исследователи несколько лет назад доказали, что если на месте преступления найден волос, то шансы на то, что это и есть волос подозреваемого, равны примерно четырем тысячам пятьсотам к одному. Однако вся проблема заключается в том, что по волосу слишком мало, можно сказать, о человеке, потерявшем его. Практически невозможно определить пол человека и даже расу. Возраст удаётся узнать только имея дело с волосами младенцев. Цвет фактор обманчивый, если учитывать достижения современных красок, а так как каждый нормальный человек теряет по несколько десятков волос в сутки, трудно даже сказать, лысеет ли он при этом или нет. Проверь его на принадлежность к жертве в сравнении чешуйки, пигментацию, приказал Райм. Уже через несколько секунд Купер, оторвавшись от микроскопа, уверенно заявил: "Это не ее волос, не Ти Джей Калфакс, каково описание? Светло-коричневый, отклонений нет, поэтому он не гроедный рас и исключается. Плох пигментация и также ясно, что это и не монголоид. Значит, белая раса." Двольно подтвердил рамки Лаев в сторону таблицы на стене. Это только подтверждает показания нашего свидетеля. Волосок с головы или с тела. Диаметр варьирует не слишком сильно. Кроме того, по распределению пигмента можно сделать заключение, что он с головы, длина 3 см. Том спросил, нужно ли добавить в таблицу тот факт, что у подозреваемого каштановые волосы. Нет. Надо дождаться подтверждения. Райм не стал торопиться. Напиши только то, что нам до подлинно известно. Он пользуется лыжной маской темно-синего цвета, что там с ногтями со скобами мел. Купер уже рассмотрел их в микроскоп, но ничего полезного не нашел. А тот отпечаток на бочке, что обнаружила, давайте посмотрим. Покажи мне его, Амелия. Сакс колебалась несколько мгновений, потом поднесла к нему поближе плакарийный снимок. Вот так чудовище, прокомментировал Райм, рассматривая огромную деформированную ладонь, на которой вместо изящных завитков и бугорков виднелись лишь смазанные беспорядочные черточки. Великолепная картина. Ты просто виртуальная Эдвард Вьястон, Мели. Но, к сожалению, это не ладонь, а эти черточки, не пальцевые рисунки. Это перчатка, кожаная, довольно старая, верно, Мел? Купер, молчики, ну. Доум, запиши, что наш подозреваемый имеет пару старых перчаток, приказал Райм и обратился ко всем присутствующим. Вот теперь мы начинаем кое-что понимать о нашем преступнике. Он никогда не оставляет своих отпечатков на месте преступления. Зато след его перчатки у нас уже есть, и если мы найдём её самому, то сможем утверждать, что он был там в котельной. Наш подозреваемый умён, но не гениален. А что же носят гениальные преступники? поинтересовался Сакс. Замшевые перчатки с хлопковой подкладкой. Где фильтр? Мел вытряхнул вакуумный фильтр, напоминавший конусообразную деталь от кофеварки на чистый лист бумаги, вещественные доказательства. Журналисты и присяжные заседатели любят видеть в качестве вещественных доказательств вполне очевидные предметы. окровавные перчатки, ножи, огнестрельное оружие, которым недавно пользовались, любовные письма, остатки спермы и отпечатки пальцев. Но Линкольн Райм больше всего любил пыль и жидкости всех сортов. Именно на это меньше всего обращают внимание преступники, оставляя после себя подобные следы. Но и фильтр на этот раз не захватил ничего ценного. Ну ладно. Успокоил остальных Линкольн. Пойдем дальше. Давайте посмотрим на наручники. Сакс напряг глаз, наблюдая, как Купер открывает пластиковый пакет и вытряхивает наручники на лист бумаги. Как Крайм и предупреждал, крови здесь было совсем мало. Спилой на этот раз пришлось проработать меток спирту. Правда, для полной уверенности он дождался, когда адвокат Нью-Йоркской полиции перешлет официальное согласие на эту процедуру по факсу. Купер внимательно осмотрел наручники. Фирма Бойтаки Эллер. Серийный номер отсутствует. Он опрыскал их жидкостью из спульверизатора и осветил. Отпечатков нет. Только следы от перчатки. Теперь открою их. При помощи стандартного ключа Купер расстегнул наручники. А потом продал механизм воздушным очистителем для линз. Ты все еще сердишься на меня, Амелия? Обратился к Сакс Линкольн на счет рук. Вопрос прозвучал неожиданно и застал ее врасплох. Я не рассердилась. Через пару секунд заговорила Амелия. Я подумала, что такие действия квалифицируются как непрофессиональные. Я имею в виду то, что вы предлагали. Ты знаешь, кто такой Эдмон Локар? Она отрицательно поматала головой. Француз. Родился в 1877 году. Он основал в Лионском университете институт криминалистики. Он вывел один закон, который всегда помогал мне, когда я работал в следственном управлении принцип обмена Локара. Этот учёный был уверен в том, что когда два человека контактируют, обязательно будет произведён какой-то обмен. Один человек забирает что-то у другого и что-то отдаёт. Может быть, это просто пыль, кровь, клетки кожи и волокна, крошечные металлические частицы. Бывает очень сложно определить, что именно участвовало в процессе обмена. Ещё сложнее понять, что бы этот обмен мог значить. Но это происходит. И именно руководствуясь этим принципом, мы поймаем нашего подозреваемого. Впрочем, этот экскурс в историю совсем не заинтересовал Амелию. Тебе ещё повезло, обратился мел Купер к Сакс, даже не поворачивая к ней головы. Он хотел, чтобы ты вместе с Медоэкспертом поехала в лабораторию, присутствовала при аутопсии и исследовала содержимое её желудка. Это нам не помогло бы. пробурчал Райм, стараясь не встречаться взглядом с женщиной. "Ну, я его отговорил", заявил Купер. "А вот обси я, говорите", вздохнула Сакс с такой обречённостью, будто теперь никакая информация, касающаяся Линкольна Райма, была не в состоянии удивить её. "По-моему, эта красотка сейчас даже не находится вместе с нами", продолжал злиться Райм. "Она уже унеслась куда-то за тысячи миль. Оха!" Обрадовался Купер. Что ты нашёл? Кажется, это есть кусочек перчатки. Он поместил крошечный фрагмент под микроскоп и принялся изучать его. Кожа красновато-коричневая, с одной стороны отполированная, красная это хорошо, кивнул Селиты и пояснила Мели, чем их сцентричнее они одеваются, тем легче их поймать. Правда, этому в академии не учат. Когда-нибудь я расскажу тебе о тех временах, когда мы схватили Джемми Плейда из банды Гамбино. Помнишь, Джерри? Да. Такие портки, как были у него, за миллию видно, кивнул молодой детектив. Кожа выцвела, жира в структуре очень мало. Ты был прав, когда говорил, что они очень старые. Что это за животные? Перчатки лайковые, причем очень хорошего качества. Если бы они были новые, можно было бы подумать, что их владелец богат, вздохнул Райм. Но раз они не новые, и он мог найти их в мусорном баке или купить как поношенные, никаких выводов о подозреваемом пока делать не стоит. М-м, ну, хорошо. Том, добавь в таблицу то, что у преступника имеются лайковые перчатки красноватого оттенка. Так, что мы ещё имеем? Он пользуется лосьоном после бритья. Напомнил у Сакс: "Да, у меня это из головы вылетело. Хорошо. Возможно, он хочет скрыть какой-то другой запах. Иногда преступники прибегают к подобным ловкам. Запиши это том. Как пах этот лосьон, Amelia? Ты мне уже рассказывала. Терпкий, как джин". Угу. "Что у нас с верёвкой?" продолжал Райм. "Синтетическая", доложил Купер после быстрого обследования. "Я такие уже видел". Несколько десятков внутренних волокон состоят из различных типов полимеров. Одна нить, нет, две нити, металлические. Нам нужен изготавитель. Купер отрицательно помотал головой. Не получится. Слишком расплывчатые сведения. Проклятие. Выругался Райм. А узел. А вот это что-то интересное. Смотри, как он дважды завязывается в петлю. Такую веревку вообще трудно завязать так, чтобы узел не соскальзывал, а здесь все вышло надежно. У нас есть специчные узлов. Нет, непростительно. Промелькнуло в голове Райма. Сэр, Райм повернулся к Бэнксу. Я когда-то плавал. Известного спорта, подсказал Райм. В общем, да. А откуда вы об этом узнали? Если бы Райму пришлось определять родину Бэнкса, он не колеблясь назвал бы Коннектикут. "Сту удачная догадка", небрежно заметил Линкольн. "Это не морской узел. Я такое первый раз вижу. Ну что ж, полезная информация. Повесь к верёвку вон туда, рым кивнул на стену, где уже находился снимок целлофана и таблица на плакате Моне. Мы вернёмся к узлу попозже". В эту минуту зазвонил звонок в прихожей, и Том отправился открывать дверь. Райм забеспокоился. Уж не доктор Лебергер явился уведомить его, что больше не заинтересован в их проекте и не намерен ему помогать. На потяжелому топоту ног Райм тут же догадался, кто же пришёл навестить его. Офицеры службы немедленно реагировали. Все мрачные, одетые по-боевому, один за другим входили в комнату и вежливыми кивками здоровались с присутствующими. Это были очень серьёзные люди. Ираим сразу понял, что за двадцатью стремленными на него глазами скрывалось десять вариантов весьма неблагоприятного впечатления о человеке навсегда прикованного к постели. Господа, все вы, я думаю, уже знаете о вчерашнем похищении и о гибели жертвы сегодня днем. Послышалось утвердительное мучание. Ираим продолжал: наш подозреваемый захватил очередную жертву. У нас есть свои версии по поводу того, где обитает преступник, и от вас требуется конкретная помощь. Существует несколько мест, которые вы должны посетить и достать вещественные доказательства. Действовать придётся незамедлительно и всем сразу, каждый человек отправится в указанное ему место. Вы хотите сказать, неуверенно выступил усатый офицер, что у нас не будет прикрытия? Вам оно и не потребуется. Как сказать, сэр? Лично мне не хотелось бы отправляться на задание в одиночку. Лучше хотя бы с напарником. Я не думаю, что вам придется пользоваться оружием. Вашей целью станут фирменные продуктовые магазины города. Продуктовые? Да, но не все магазины, только самые крупные из них. Например, J J, Shoprite, Wool Warehouse. Что же конкретно мы должны делать? Покупать сельчаки ножки. Что? по одной ножке в каждом магазине боишь, что вам на этот раз придётся заплатить из собственного кармана, джентльмен, но город потом отплатит вам стоицей. Да, чуть не забыл, они нужны нам срочно.